Глава девятая. Закрытое свидание. Записку приглашения на так называемое свидание рано утром в комнату женского общежития доставил Джейлип. Парень загадочно улыбался, смотрел на меня с хитринкой во взгляде и даже наверняка собирался сказать что-то едкое, заранее заготовленное. Но, забрав записку, дверь перед ним я закрыла. потому что мечтала поспать хоть еще часок. Черные круги под глазами, взлохмаченные волосы, которые с вечера я так и не заплела в косу, потому что вырубилась, едва достигла подушки. Если бы кто меня сейчас увидел, точно распознал бы ведьму, но костру не потащил бы из жалости. Потому что еще немного, и тащить уже будет некого. Кто приходил? выглянул одним глазом из-под подушки сонная Айрата. «Джейлиб записку принес. вздохнула я, падая обратно на кровать. Демоняка свиданку на вечер назначил. Тишина. Закрыв веки, я начала проваливаться в такой желанный сон, как... «Так чего же ты лежишь? Вставай! У нас столько дел!» Стихийные маги запросто могли остановить ураган или наводнение. Они легко и справлялись расправлялись с торнадо и штормами. Не было таких ситуаций, с которыми рано или поздно маги не разобрались бы, но кое-что даже им было не под силу. Если Айрата что-то придумала, ее уже было не переспорить и не переубедить. Поддуша на меня запихнула, не принимая никаких возражений. В столовую на завтрак затащила, читая нотации о том, что кушать нужно и желательно часто. Иначе подержаться парням будет не за что. Обратно в комнату загоняла и того резвее. А когда наконец загнала, начала меня превращать из зомби обратно в человека. Притирки, маски, кремы, бальзамы и косметика. Никогда не думала, что чтобы выглядеть красиво, необходимо пройти через семь кругов подземного мира. До обеда я лежала, намазанная всем, чем только можно, а после обеда Айра занялась моим макияжем. который должен был выглядеть естественно. И вот как можно выглядеть естественно, когда на тебе три килограмма косметики? Мучения мои, к сожалению, на этом не закончились. Я готова была выпрыгнуть в окно, когда подруга занялась моим маникюром, ругая меня за то, что иногда грызу ногти. Дурацкая привычка вылилась в новой нотации, а я просто закрыла глаза, молясь котлу и метле, чтобы этот ужас поскорее закончился. Но нет. Оказывается, мои наряды для свидания не подходили категорически, поэтому эта потащила меня по комнатам девчонок. Я такого стыда еще ни разу в жизни не испытывала. «Каллист? Свидание с ним?» — изумленно спрашивали одни. «Так это правда? А я-то думала, что все врут?» — говорили другие. «А я так и знала, что с драконом это у вас несерьезно!» — радовались третьи, — те самые судьбой и преподавателям обиженные. Вечернее платье для меня нашлось. Нашлось бы и больше вариантов, если бы рост позволял. Чернильно-черное с красными вставками. Оно облегало фигуру настолько неприлично, что самая распущенная ведьма грохнулась бы в обморок. Корсет обнимал грудь, откуда ты ее взяв. Широкий воротник стойка обрамлял шею, визуально ее вытягивая. Длинная юбка с складками опускалась на ноги, а разрез доходил почти до середины бедра. Это еще не все. Руки оказались полностью открытыми. «Я в этом не пойду!» — возмутилась я во все глаза, рассматривая себя в зеркале. «Конечно, не пойдешь!» — с довольной улыбкой согласилась Айрата. «На карете поедешь!» «Давай садись, времени осталось мало, а нам еще прическу сделать нужно. Копер, ну-ка подвинься». «Тоже естественную?» — с сарказмом спросила я, имея в виду прическу. «Ну как же? Сначала завиваем, потом встряхиваем, а потом укладываем. Это целая наука». До назначенного времени оставалось четверть часа, когда меня при всем параде выпнули из общежития. И это еще хорошо, что платье под плащом было не разглядеть, потому что любопытных собралось половина Академии. Меня провожали как на войну, ну или как на костер. Местом встречи были назначены центральные ворота, и чем ближе я подходила к пропускному пункту, тем неувереннее себя чувствовала. Зачем это все? Со столичным магом я вполне могла бы встретиться И в ученической форме, но после вчерашнего хотелось хоть как-то насолить демоняки. пусть внешним видом, пусть невозмутимостью, а еще лучше слухами слухами о том, как наше свидание с треском провалилось. В десять ворота закрою, напомнил мне Орк, сидящий на крыльце. Он натачивал тесак для мяса и выглядел при этом ну, очень устрашающе. Выйдя за ворота, я остановилась. К сожалению, не потому, что кое-кто опаздывал, а потому, что пришел вовремя, да еще и выглядел при этом так, будто мы на светский раут во дворец собираемся. Темно-синий костюм «Тройка» сидел идеально. Белоснежная рубашка была украшена запонками, что сверкали, отражая редкие солнечные лучи, проглядывающие сквозь тяжелые тучи. Темные волосы, достигающие подбородка, слегка покачивались на ветру. Каллист стоял рядом с экипажем. Пахло сыростью, воздух был влажным после дождя, но красная дорожка, ведущая от ворот карете, на удивление оставалась сухой. Улыбнувшись, парень предложил мне руку, но чтобы вложить свои пальцы в его ладонь, мне сначала нужно было подойти к нему, а я не могла. Как-то не ожидала такого размаха. Это же не настоящее свидание, чтобы он такую карету нанимал. Экипаж-то был непростой, который при надобности на дороге поймать можно было. Нет, такие экипажи деревом не украшают и бархатом не обивают. «Мелисса, мы едем?» «А куда?» — поинтересовалась я и мысленно чертыхнулась. Желание закатить глаза и вылить на себя ведро холодной воды — Было ярким, как никогда. «Как куда?» — шире улыбнулся демоняка и сам подошел ко мне, вставая непростительно близко. Сцапав мою руку, он наклонился, целуя тыльную сторону моей ладони, но взгляда при этом не отводил. «На свидание. Ты сегодня очень красивая. Впрочем, как и всегда». Эти слова оказались для меня не хуже ведра ледяной воды. Столько сарказма в одной фразе. Вот мы и вернулись к тому, что было. Парень снова хотел развлечь себя за мой счет. Сцепив зубы, я высвободила свою ладонь. За сомнительный комплимент благодарить не стала, на то он и сомнительный. Обойдя по дуге, подошла к карете, намереваясь дверцу открыть, но калест меня опередил. Еще и сам внутрь заглянул, доставая из экипажа роскошный букет. «Нингарки, да?» — кисло спросила я, разглядывая это огненное великолепие. Эти цветы были жутко дорогими, потому что росли только в жерлах вулканов. Собирали их в основном магии воздуха, а транспортировали магии земли, чтобы до покупателей они доходили в неизменном виде. Их лепестки словно пылали изнутри, но обжечься об этот огонь было нереально. Только горели они без подпитки магии максимум сутки — а потом рассыпались в пепел. Красиво, да, я бы даже сказала, роскошно, если бы у меня на них не было аллергии. Вот мерзавец. Нравится? Вручив цветы, демоняка подал руку, чтобы помочь мне подняться. Ну, правильно, со стороны-то должно все выглядеть так, будто он за мной ухаживает. Очень, ответила я коротко и мстительно наступила каблуком ему на ногу. «Ой, прости, оступилась». «Ничего страшного», — расшипел он сквозь зубы, пытаясь удержать улыбку. Роскошная карета была изнутри. Мягкие лавочки имели спинки и были обиты красивой блестящей тканью. В центре на потолке ярко горели светлячки, что в сгущающихся сумерках было очень кстати. Не то чтобы мне сильно хотелось видеть лицо Калиста, Но все-таки комфортнее, когда твой враг находится в поле твоего зрения. Взглянув на парня, я с удивлением поняла, что успокоилась, будто выдохнула, скинула с себя тяжелый груз. Выходит, меня все же беспокоило странное поведение демоняки, а теперь, когда все вернулось на округи своя, я расслабилась. Лучше пусть как и прежде острит и задевает, чем говорит о симпатии. потому что потому что в ином случае его срочно придется тащить в медкорпус к целителям. Это же надо так сильно удариться головой. Кожа начинала зудеть и пылать. Шмыгнув носом, я подальше отодвинула цветы, сделав вид, будто поправляю букет. Все-таки не понравились. Неожиданно подал голос Калист, напоминая мне о том, что я тут вообще-то не одна. Кто? Цветы! Недовольно поджал он губы, глядя на меня. Лучше бы с таким энтузиазмом в окно смотрел. Да нет, цветы красивые, прогнусавила я, незаметно подчесывая руку. Настроение плохое. Каждым новым вопросом Диманяка удивлял меня все больше. Испытывала замешательство, пытаясь понять, к чему эти разговоры ни о чем. Он бы еще погоду обсудил. Нормальное у меня настроение. Это хорошо. А вот с погодой нам сегодня не повезло. Хоть стихийников вызывай. Зачем? Чтобы тучи разогнали. В столице так часто делают. На праздники, или если король из дворца куда-то выезжает. Не понимаю, пожал я плечами. Что плохого в дожде? Ничего, если есть крыша над головой, а вот если нет? Калест говорил без умолку. Создавалось впечатление, что мне вообще можно было молчать. Он неплохо развлекал сам себя, пока я чесала ту руку, то ногу, стараясь не привлекать к себе внимания. Кожа не горела, полыхала, но я держалась, как могла, дышать через рот. На самом деле, впервые нингарку я увидела именно в Академии. Нам с мамой этот цветок никогда не встречался, хотя он использовался в некоторых рецептах. Увидел я его в оранжерее, которая проходила одно из первых занятий. Преподаватель по растениеводству рассказывала нам о своих любимцах, а я все больше краснела и чесалась. Так и выяснилось, что на это растение у меня аллергия. Причем вся академия об этом узнала, потому что я три дня ходила красная, как раскаленный котел. Половина студентов сочувствовали, а вторая половина подтрунивали. Среди последних была демоняка со своими друзьями. Вот так я и прибежал вторым. Бальши никогда не играет честно, но на самом деле в душе он добряк. Просто хочет казаться кем-то другим, понимаешь? «Ага», — кивнула неистово жалея о том, что не взяла с собой носовой платок. Зелье на всякий случай по карманам распихала, парочку заклинаний припомнила, а такую мелочь взять не додумалась. «А как продвигаются дела с поимкой преступника?» Коалист помрачнел. Казалось, в свете светляков его лицо посерело. Скулы заострились, будто парень жал зубы, а я пожалела о том, что вообще затронула эту тему. Говорят, ведьмы гораздо любопытнее всех других раз. Видимо, так и есть. Давай не будем об этом, хотя бы сегодня. Может, поговорим о чем-нибудь хорошем? О чем-нибудь хорошем я послушать не успела. Карета остановилась, радуя тем, что мы наконец-то выберемся на воздух. Цветы я специально не стала забирать, сделав вид, что про них забыла. Но демоняка, чтобы ему чесалось трое суток, не оставила без внимания эту мелочь. «Ты цветы забыла?» — с улыбкой вручил он мне букет, предлагая свой локоть. «Спасибо!» — безрадостно буркнула я себе под нос, красивый жест напрочь проигнорировав. Мы же не в академии, можно уже перестать играть в свидание. Наверное, Калист хотел меня поразить, ну или посмеяться в очередной раз, показывая свой достаток. Во второй раз в ресторацию Штертерхилл я входила без особого восторга и страха. Уже знала, чего ожидать, поэтому не собиралась зацикливаться ни на интерьере, ни на гостях. Радовало только то, что сегодня я хотя бы выглядела соответствующим образом, а значит, на меня они будут пялиться. Только, как оказалось, пялиться было некому. Ресторация пустовала, абсолютно пустовала, совсем. «А почему здесь никого нет?» «Потому что я арендовал всю ресторацию. Позволишь плащ?» — коснулся он моих плеч. «Нет». В сторону я, конечно, не шарахнулась, но на шаг отошла. Раз уж здесь никого не было, то и я вполне могла побыть в верхней одежде. Идея предстать перед Калистом с ног сшибательной уже не казалась мне такой хорошей. Просто, ну, не зря же он целую ресторацию снял. Больше того, нас никто не встречал, а уж про официантов я и вовсе молчу. Стол для нас уже был кем-то накрыт. Многочисленные тарелки и вазоны заполоняли все свободное пространство. Один-единственный стол в огромной пустой ресторации. Меня стеснялись. Третий курсник явно не хотел, чтобы кто-то не из академии видел нас вместе. Что ж, это было даже предсказуемо. И обидно, очень обидно. Передо мной кичились богатством, но при этом меня стеснялись. «Будешь весь вечер сидеть в плаще?» — явно усомнился в моем умственном здоровье парень. «А разве мы надолго? Когда придет столичный маг?» «Скоро», — коротко ответил Каллист. «Пойдем, поедим». Свет по краям зала был приглушен, и лишь в центре горел ярко, будто днем. Пройдя к столу, я позволила себя усадить, хотя могла бы справиться и сама. После всего есть не хотелось совершенно. Меня беспокоили зуд, отекший нос и пылающая кожа. Самое ужасное, что под цветы имелась напольная ваза, и стояла она рядом с моим стулом. Что за издевательство! Ароматы шли просто изумительные. Третий курсник поднимал крышки одну за другой. Блюда поражали яркостью и разнообразием, но... Что тебе положить? Рекомендую попробовать рыбу в сливочном соусе с капустными шишками. Ничего не надо. Спасибо, я поела в Академии. Демоняка скис. Несколько мгновений он сверлил меня взглядом, в котором четко читалось раздражение, но, хлопнув ладонью по столу, он вдруг улыбнулся. Хорошо. Тогда все эти вкусности достанутся мне. Правда, десерт я в таком случае точно не осилю. «Как считаешь, сможешь сама расправиться с ледяными кристаллами?» Это был удар метлой. Ледяные кристаллы я пробовала лишь единожды, еще до начала учебного года, когда в ожидании сдачи экзаменов жила в городке при академии. Стоили они столько, что любая жаба с болот удавилась бы, а порции были настолько маленькими, что и насладиться не успеваешь. И вот передо мной стояла невообразимых размеров кареманка, в которую поместилось больше десяти вкусов ледяных кристаллов, а я испытывала лишь одно желание — попасть в медкорпус к целителям. «Прости, но нет. Когда придет маг? Ты куда-то торопишься? Хотелось бы успеть сделать домашку», — вспомнила я ту гору заданий, что ждала меня в комнате. «Ты серьезно?» Я думал, что уже никто не выполняет домашку. Это же скучно. Для кого как? пожала я плечами. Вина. Предложил Кальст, но ответа не дождался, сразу наполнил бокал. Давай выпьем за наше перемирие. А у нас перемирие? Удивилась я, все-таки сцапав ложечку ледяных кристаллов. А у тебя есть возражение? Возражений не было. Силы воли тоже. Незаметно почесывая руку под столом, я лопала десерт время от времени, добираясь до фруктовых корзинок. Нос едва дышал, глаза начинали слезиться и чесаться. Я понимала, что дело дрянь, маг, как назло, все не приходил. Может быть, потанцуем? Грех не воспользоваться пустым залом. Только не смейся, я не очень хорошо танцую. Я думала, что аристократы получают специальные уроки. Получают, но если обе ноги левые, это не помогает. Я собиралась отказаться, просто не успела. Поднявшись, Калисто вошел в стол и подал мне руку, выражая почтение кивком головы. Мы были только вдвоем. На нас никто не смотрел. Я могла бы сказать нет, но это трудно, когда на тебя смотрят так, с ожиданием, с интригующей приятной улыбкой, открыто. Тихая мелодия все это время была лишь фоном для наших разговоров, но стоило мне вложить пальцы в его ладонь, как звуки стали громче, ярче, насыщеннее и глубже. Поднявшись, я совершила самую большую ошибку. Я-то встала, а накидка, завязки которой я развязала, так и осталась на стуле. Замерла. Ни на одно мгновение и даже не на два. Под этим взглядом Вспыхнувшим, пожирающим, хотелось немедленно завернуться обратно в плащ и никогда-никогда из него не выбираться. Акалист молчал, смотрел на меня, будто даже не дыша, но стоило мне потянуть руку, пытаясь высвободить из его ладони свои пальцы, парень отмер, громко, гулко выдыхая. «Ты чудесно выглядишь». Мягкая полуулыбка окрасила его губы. Между строк я почему-то снова улавливала самодовольство, но он молчал. И я молчала, пока демоняка медленно вел меня в центр зала, вел, даже не обернувшись, продолжая глядеть на меня. Однако стоило нам оказаться на освещенном участке зала, как лицо третьекурсника побледнело. Мои бедные пальцы сжали настолько сильно, что я ойкнула от неожиданности. Что это? Требовательно спросил он, вглядываясь в мое лицо, открытые плечи и руки. «Разве ты не знаешь?» — зло усмехнулась я. «Ты же специально приволок этот веник». «Веник?» — парень взглянул мне за спину, находя взором вазу. «Что значит специально?» «Я хотел сделать для тебя приятный сюрприз. Ты разве не знала, что мужчины дарят девушкам цветы, когда ухаживают?» Слова едкие и злые срывались с его губ. Калест был раздражен, но и я не меньше. «Ухаживают!» — воскликнула я, не скрывая смеха. «У меня аллергия на эти цветы!» Его глаза вспыхнули. Клянусь, они вспыхнули, будто наливаясь огнем. Скулы заострились, эмоции... Не могла даже предположить, о чем он думает. Демоняка словно превратился в камень, пугая меня. Только страшный треск заставил меня обернуться, упуская его из виду. Нингарки полыхали. Яркие огненные цветы на моих глазах сгорали вместе с напольной вазой, что превращалось в оплывающую лужу. Огненные языки танцевали высоко и опасно. Меня прошиб холодный пот. Он сжег их, даже не касаясь. Мелиса, посмотри на меня». Лучше бы я не откликалась. Лучше бы так и наблюдала за тем, как умирают самые красивые на свете цветы, потому что смотреть на Калиста было по-настоящему страшно. Дикие, совершенно нечеловеческие глаза, огонь, полыхающий в них, взгляд, прожигающий насквозь. Он свидел слова, будто едва сдерживался, чтобы не накричать. «Ты должна была сказать, а не стерпеть!» Ты должна была просто сказать. Всего шаг ко мне. Я за эту секунду успела сделать два. Не знала, чего от него ожидать. Он же ненормальный, сумасшедший. Стул оказался на моем пути. Свалившись на него, я едва не упала, но Калест меня удержал. Возвышался надо мной, будто хищная птица над своей добычей, а я обмирала от страха. милиса прекрати, ты сейчас упадешь!» Я всего лишь хочу тебя вылечить. — Не надо меня лечить! — истерично воскликнула я. — Я лучше в медпункт схожу. — Боишься? — прошепел он, склоняясь. — Не хочу, чтобы ты меня до смерти залечил. О, Верховная, что я несла? Дрожь разлеталась по телу, сердце громыхало в груди, пульс стучал в ушах, а я рыскала по плащу, пытаясь найти карман, в котором лежали зелья во флаконах. Я видела, как он разозлился. Схватив за плечи, Калест прижал меня к стулу. «Убьет!» Я понимала, чувствовала, что сейчас он просто желает мне смерти, а потому зажмурилась, закрыла глаза, изо всех сил взывая к ведьмовской натуре. Еще немного я бы пошла на крайние меры. Я была готова сражаться за себя. Я была готова причинить ему вред. Мои плечи отпустили настолько неожиданно, что я едва не упала. Ощущала себя как новенький котел и сначала не сразу поняла, что случилось. Осознание пришло через секунды. Третий курсник меня вылечил. Вылечил целиком и полностью, что было не подвластно даже целителям из медкорпуса Академии. Демоняк имел огромную силу. В ужасе, в изумлении, распахнув веки, я увидела абсолютно пустой зал. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что калест ушел, просто ушел, оставив меня в одиночестве. Слезы потекли, заскользили по щекам сами собой. Уже через секунду я рыдала на взрыт, выплескивая весь страх, весь ужас, что словно придавливал меня к земле, загоняв в угол. Долго не могла успокоиться, но, выплакав все без остатка, почувствовала себя опустошенной, будто неживой. И разозлилась на себя. Зачем вообще было это псевдосвидание? Столичный маг так и не пришел. «Простите, здесь есть кто-нибудь?» — окликнула я, поднявшись из-за стола. «Ау! Тут есть кто-нибудь живой! Я ухожу!» К сожалению, ко мне так никто и не вышел. Накинув на плечи плащ, я затянула завязки и скрыла голову под капюшоном. Не знала, который час, но предполагала, что на улице уже темно. И наверняка холодно. Перезернув плечами, я толкнула тяжелые двери, совсем не ожидая, что экипаж стоит все на том же месте. Я думала, что Калисто уехал, бросив меня одну. Неужели до сих пор ждет внутри кареты? Решив, что проверять не буду, я уверенно направилась по дороге, но возничий почти сразу же меня догнал. «Простите, леди, но приказано доставить вас обратно в Академию Шопота до самых ворот». «Только меня?» — осведомилась я с подозрением. «Только вас. Ваш кавалер предпочел пойти пешком». В карету я заглянула с недоверием, но там действительно никого не было. Забравшись в темное нутро, светлячки зажигать не стала. Мне нужна была эта поездка, чтобы проветрить голову, успокоиться и хоть на время избавиться от любых мыслей. Темное небо обнимало городок при Академии. Ярких звезд сегодня было не разглядеть, но их с лихвой компенсировали огни фонарей и заведений, что вскоре уже собирались закрываться. Красивые витрины зазывали за покупками, демонстрируя товары на любой вкус и цвет, но я оставалась к ним равнодушна. Даже не запоминала то, что видела. Просто следила за тем, как меняется картинка за окном, наслаждаясь прохладой. Ветер обдувал лицо, трепал волосы, срывая капюшон. Я наслаждалась этими минутами тишины и одиночества, потому что знала. Знала, что в комнате общежития меня ждет допрос. Допрос, к которому я была не готова. Экипаж остановился у самых ворот, но дверцу, к моему удивлению, открыл не извозчик. Джелип! нахмурилась я, никак не ожидая увидеть парня здесь и сейчас. «Привет, гномка!» — улыбнулся он, слегка покачиваясь с пятки на носок. Руки свои при этом третий курсник прятал за спиной. «Ты зачем здесь?» — прошла я мимо, направляясь вперед по дорожке. «Тебя жду, чтобы проводить до общежития». Калест приказал. «С чего ты взяла?» — сделал парень удивленное лицо, ничем не замутненной невидности. Принравившись к моим шагам, он шел рядом, будто так и надо. «Я сам пришел». «Не заливай», — покачала я головой, сворачивая на дорожку, ведущую к женскому общежитию. «Да я честно». «А если серьезно?» — парень остановился, вынуждая остановиться и меня. «Мелисса, что у вас произошло?» Лес в общежитии вернулся хуже демона, едва комнату свою не спалил. Знаешь, Джелип, а это не твое дело. Оставшийся путь я проделала в одиночестве. Мне предстояло пройти всего ничего, однако сделала я это под неусыпным взглядом третьекурсника. Мне ни с кем не хотелось обсуждать то, что произошло сегодня. Я и сама совсем не понимала, что именно произошло, но, увы, в общей гостиной. «Меня уже ждали». Лиска, мы что-то не поняли», — озадаченно провожала меня взглядом подруга. «У тебя с кем свидание было?»